Если не поворачиваться, можно было бы обрезать диалог тут же. Говорить правду отражению в зеркале гораздо проще. Это как скайп. Я вижу твои глаза, но тебя самой тут нет. Всем было бы легче, если бы мне не пришлось поворачиваться к тебе, поверь. Но я все-таки заставляю себя повернуться, поднять на нее глаза, снова опустить их. Изображаю некое подобие улыбки и тихо отвечаю. «Не уверена», — повисает в воздухе. «Андрей, мне хочется поговорить с тобой, а ты...» Она берет со стола упаковку влажных салфеток и начинает мять ее в пальцах. «Ты все время стараешься куда-то свалить, все бежишь куда-то. Ты как будто не слышишь моих вопросов, отвечаешь полуулыбками, отводишь взгляд или смотришь сквозь меня. Я пытаюсь взять тебя за руку, а ты выскальзываешь. Ты чего-то боишься?» «Я? Я ничего не боюсь. Встаю, прислоняюсь спиной к стене, скрещиваю на груди руки. «Что значит, я не слышу твоих вопросов? Ты о чем?» «Я о жизни, Андрюша». «Она тяжела». «Андрей, между нами что-то происходит, понимаешь «М-м-м, видимо, да. Но что конкретно? Есть какая-то проблема?» «Ну зачем ты опять делаешь вид, будто не понимаешь? Тебе нравится так вести себя со мной?» «Как? Так?» «Это ночь в Питере». Она откладывает салфетки и достает из пластиковой коробки зубочистку. «Я после нее... Меня словно подменили, и теперь я не понимаю ничего». «А ты хотела жрать кислоту без последствий, зайка?» «Мы с тобой до Питера! Мы с тобой в Питере!» Она дотрагивается пальцами до висков, придавая ситуации драматизм. Всего одна ночь, и, кажется, мы полетели куда-то, держась за руки. Как же я завидую людям, которых так долго не отпускает. А потом ты раз — и исчез. Я зову тебя, зову. Я будто бьюсь о стекло. Ты меня видишь, но не слышишь. Жду, что ты опять возьмешь меня за руку, позовешь, а ты... Тебя словно подменили, будто и не было ничего, никого, ни тебя, ни меня. Она бросает взгляд на свое отражение в зеркало. Видимо, ей действительно не безразлично, как она выглядит. Все как в сериале. Мы даже разборки устраиваем, как настоящие телевизионщики. В гримерке. «Ничего не было. Ты просто шел по улице. Дал прикурить случайный прохожий. Поднес зажигалку. Близко-близко. И пошел дальше. По своим делам». «Именно так, зайка». Я всегда знал, что за просьбой дать прикурить на улице следуют проблемы. А я? Я люблю тебя, Андрюша. Она опускает голову и задерживается в таком положении на несколько секунд. Видимо, сейчас мне придется ей что-то сказать. Прежде чем она поднимет на меня свои влажные глаза. Или говорить нужно после. В принципе, неважно Ее глаза все равно будут влажными. «Даша, понимаешь, какая вещь?» Я стараюсь на нее не смотреть и щелкаю пальцами, подбирая слова. «То, что произошло в Питере, так вышло. Так бывает. Знаешь, такая короткая вспышка. Резкое столкновение планет, как в космосе. Если бы я хоть что-то знал про космос. Я был уверен, ты это расценишь так же, как и я». Но я, Андрюша, это вообще никак не расценивала. Вот видишь. Ты меня не понял. Я не делала выводов, не расценивала. Меня просто тянуло к тебе. А тебя ко мне. Я не могу оценивать эмоции. Я же не логарифмическая линейка. Какая, прости? Неважно. Наши обеды, ужины, эти манерные поцелуи на людях. Ты хочешь сказать, что просто так бывает? Её глаза в самом деле такие, какими они должны быть по сценарию. В общем, да. «Зачем ты несёшь эту ахинею?» Она ломает зубочистку. «Не бывает так, чтобы людей столкнула судьба, и они упали друг другу в объятия, а потом вот так, запросто, оттолкнули друг друга. Не бывает ничего случайного, понимаешь, Андрей?» «Только всей этой инфернальной хуйни не нужно, а?» «Судьба...» Фатальность, предопределенность. Тоже мне Тамара Глоба. И откуда такой космический полет фантазии? Этому теперь учат глянцевые журналы? Это внезапная командировка. Твои глаза той ночью... Людей губит не командировки, а передозировки, зайка. Мне ли не знать? И сейчас? Ты в одну секунду? Хочешь все перечеркнуть? Все наши отношения? Понимаешь? Я старательно протираю салфеткой стол Мы, Даша, очень разные. Не то чтобы абсолютно несовместимые, но очень разные. И когда же ты успел это заметить? Я, например, считаю, что мы очень похожи. Взять хотя бы нашу среду обитания. Среда обитания у нас похожа, это правда. Я стараюсь быть особенно мягким. Но мы в ней как маленькие кусочки большого пазла. Не совпадаем гранями. И как их не прикладывать друг к другу, ничего не получится. И начнем мы с тобой серьезные отношения. Эти несовпадения нас так вскроют, что мало не покажется. «Откуда ты знаешь?» Она вырывает у меня салфетку. «Ты даже не пробовал!» «Даша, я себя хорошо знаю. Я сам с собой пробую уже тридцать лет. Я пожимаю плечами. Не получается». «Что за глупость?» «В чем проблема?» Она почти переходит на крик. «Ты холостой мужчина. Я, в общем, тоже не замужем. Почему ты так говоришь? Зачем ты создаешь проблемы там, где их нет? Почему бы нам не попробовать? Чего ты боишься?» Я много читал об этом. Много слышал от друзей. Сотни диалогов расстающихся пар. Не раз проходил это сам. Все рекомендации в таких случаях идентичны. Лучше не нагнетать. Сохранять ровную позицию. Множество ничего не значащих фраз, типа «Мне сейчас трудно об этом говорить», «Знаешь, я не готов», «Мне нужна пауза» и все в таком духе, сказанное голосом без оттенков. Главное не поддаваться ее истерике. Что бы она ни говорила, как бы себя ни вела, от слез до пощечин. В общем... «Пусть так, вокруг шум, не кипишу и все ништяк», как поет Каста. «Ты должен оставаться совершенно безразличным. Тебя тут и нет. Только твое изображение висит над столом, как ролик из Ютьюба, который ты озвучиваешь. С большого расстояния». Сейчас ты услышишь еще десяток «почему», кучу доводов в пользу развития этой истории «Судьба уже была». Значит, потом последует банальность про чувства, которыми нельзя разбрасываться. Возможно, она как раз сейчас говорит об этом, просто ты ее не слышишь. Ты отключился. Потом пойдут упреки, потом опять признания. А в конце диалога ты окажешься конченным подонком. Человеком, которому она готова была, но... И все стихнет. Истерика сменится штилем, потом сухим расставанием. И вы будете учиться воспринимать друг друга по-новому еще несколько месяцев. Сначала она тебя возненавидит, расскажет всем, кому можно какой-то на самом деле урод. Потом начнет презирать. Потом вы снова будете пить кофе в местной столовой, будто ничего и не было. Главное дать ей выплеснуться не мешать ее скольжению по волнам придуманных эмоций. И ты бы так сделал вчера, позавчера, год назад. Это было бы правильно. So nice. Но тут случается нечто незапрограммированное. То ли сцена получилась слишком длинной, то ли ты устал, то ли тебе плевать и ты не хочешь больше врать, Сохраняя чужие нервные клетки. Ты закуриваешь, смотришь прямо на нее. Упираешься рукой в стол и говоришь. Очень трудно сказать девушке, я не люблю тебя. Абстрагироваться от этих глаз брошенного щенка, поджатых губ дрожащего подбородка. «Собраться и выдохнуть» — эти четыре слова. По уму, Меркин, тебе бы следовало прикусить язык и слиться, не вызывая лишней агрессии. Но что-то щелкает у тебя в башке, что-то такое внутри говорит тебе. «А какого, собственно, черта?» Последняя мысль, на которой ты фиксируешься, довольно пошлая, но вместе с тем справедливая. «Она моя жена?» У нас трое детей? У нас за плечами несколько лет совместной жизни? Или один случайный секс под кислотой в чужом городе? И ты разлепляешь пересохшие губы, резко втягиваешь ноздрями в воздух и говоришь ей, глядя в глаза. Понимаешь, Даша, я не люблю тебя. Я люблю другую женщину. Прости, не человек а сплошное чистосердечное признание. Что? Что ты сказал? Я люблю другую женщину. Значит, значит, это правда? <плес> ты и это... Она внезапно теряет голос. Наташ! Какая разница? Это манерная самовлюбленная сучка. Довольно сложная характеристика. «Ты и она!» Она смахивает слезу, начинает истерично подхихикивать. «Господи, как же просто все! Ха -ха -ха. Как же просто, а! Пришел на работу, трахнул коллегу, поехал в школу, трахнул учительницу. Ты же играешь с девчонками, да? Для тебя все это время препровождение!» Я бы не стал все так упрощать, но... Но в ответ я получаю пощечину. Брошенная на выходе тварь, то ли мне, то ли Наташа. Хлопок дверью и быстро удаляющийся стук каблуков. Реквизиторы могут разбирать сцену.